Глава 38 Он выглядел таким уютным, родным и счастливым, что я не удержалась и легонько поцеловала его. М -м -м", — Сказал Ронар, не открывая глаз. Улыбнулся еще шире, прижал меня сильнее и поцеловал по-настоящему. Вообще, я не любитель поцелуев поутру до того, как почистишь зубы. Но с Ронаром это было так органично. что не вызывало во мне никакого сопротивления. «Вот мы и провели ночь вместе», — сонно сказал он, наконец открыв глаза и закопался рукой в мои волосы. «Не совсем так, как хотелось, но все же». «Ох, чую, ночка у тебя была что надо!» Рассмеялась я и искренне добавила. «Спасибо тебе большое, что дал мне выспаться». «Ну, как иначе?» – улыбнулся Ронер ласково. Ему явно было приятно, что я признала его заслугу. На самом деле, было скорее смешно. Второй раз колошматил в дверь гайд и утверждал, что Гизелия хочет сбежать. Она же уверяла, что всего лишь пыталась снять себе цепь. А третий раз? Третий раз они колошматили на пару и умоляли открыть дверь». потому что у них нет воды, а их обоих мучает жажда. Я счел, что это уже слаженная командная работа, выдал им графин и запер обратно. Вообще, ты ведь понимаешь, что для драконов любой замок – ерунда. Так что это просто их игры. И тут, словно в подтверждение его слов, в дверь легонько постучали. Ронар, открой!» «Я тут...» «Не знаю, что делать!» Это был гайд. «И все же убить их очень хочется!» Простонал Ронер. «В последний раз поцеловал меня. Мы оба накинули на себя гостиничные халаты, и муж пошел открывать. Нам предстала странная картина». На пороге стоял гайд с задумчивым и растерянным лицом, а у него за спиной на стуле Сидела полностью одетая Гизелия. Так скромно сидела, сложив ручки на коленях. Кстати, никакой цепи на ней больше не было. Видимо, до чего-то они ночью все же договорились. Или доругались. — Ну что за апокалипсис теперь? — вздохнул Ронор. — А вот! Гайд рукой указал на паеньку драконицу, которая скромно улыбнулась нам с Ронором и произнесла Доброе утро. Она теперь вот такая. Я не знаю, чего делать. Чего ждать? Какая такая? А вот такая, горячо сказал гайд. Не спорит, не ругается, даже не оскорбляет меня. Делает все, что я скажу. Я сказал ей умыться, привести себя в порядок и ждать завтрака. Она все сделала и сидит, ждет. Ой... Не к добру это. Чую, Гизелия что-то задумала. Да уж, странно, согласился Ронер. Гизелия, что случилось? Гайд тебя по-настоящему сильно обидел? Нет, спокойным голосом произнесла она. Гайд был очень любезен и снял цепь в обмен на мое обещание вести себя хорошо. Я веду себя так, как ему нравится. Хм. «А ты думаешь, мне это нравится?» — рявкнул Гайд. «Да я теперь дышать боюсь. Жду, когда ты ударишь в спину». «Я не ударю». Все так же спокойно и как-то безжизненно ответила Гизелия. «Никому не стоит волноваться». «Понятно», — подумала я. Гизелия решила сменить тактику. Проверить, как Гайд отреагирует на ее примерное поведение. И вот уже первые ласточки. Как бы он к ней не относился, а явно предпочитает Гизелью настоящую, упрямую оторву с горячим темпераментом. «Доставьте вы Гизелю в покое!» — сказала я. «В конечном счете, скоро им ехать в одной машине. Уверена, весь их... Хм, огонь вернется!» Мужчины переглянулись и пожали плечами. Правда, в глазах Гайда стояла искренняя тревога. «Может, тебе водички налить? Может, ты плохо себя чувствуешь?» Услышала я, как он обращается к Гизелии, когда Ронор временно закрыл дверь, чтобы мы с ним привели себя в порядок перед завтраком. Вскоре мы выехали. Никто больше не ругался. Гизелия так и оставалась Пай-девочкой. Вернее, пай драконицей. А Гайд ее не провоцировал. Лишь поглядывал на нее с тревогой. «А что?» – подумала я. «Может, она и права?» «Она ведь влюблена в него. А что чувствует он к ней, пока непонятно. Точно неравнодушен. Но есть ли в этом оттенок настоящей влюбленности?» «Вот девчонка и пробует по-разному. То ругается с ним, то демонстрирует покорность». «Кстати...» Покорность была такая очень даже смиренная. Она гайда разве что господином своим не называла. Правда, все же не называла, что убеждала в ее психологическом здоровье. К утру пробка на границе миров сама собой рассосалась. И в мир гейранис мы въехали без очереди. Спокойно. Кстати, оказалось, что ночью Ронер отправил графу письмо, что мы задерживаемся на сутки. Какой же предусмотрительный у меня муж, думала я. Вот я просто забыла думать о том, что граф может волноваться. Слишком увлечена была драконьими войнами. В этом мире было интересно. Растительность здесь сильно походила на таковую в вартере. Все цветное, тропического вида. Но листья были еще крупнее, а цветы еще пышнее, словно их питала разлитая повсюду магия. Эту магическую энергию я ощущала буквально кожей. Ее было как бы даже слишком много для меня. «Не пытайся использовать ее на уровне магов этого мира», — сказал Роннер. «Наш организм просто не приспособлен к таким массам магии. Правда, не знаю, все же в тебе драконья кровь. Ты должна более свободно обращаться с ней, чем обычный маг, пусть даже пятого уровня». Но все равно, давай не будем ставить экспериментов, пока не доберемся до места. Вскоре дорога пошла вверх, и мы оказались в горах на широком серпантине. Время от времени встречали другие машины в стиле ретро, очень красивые. А порой даже не машины, а похожие на них летательные транспортные средства без колес. Ронар рассказал, что у них чисто магический двигатель. И для менее магических миров они подходят плохо. Поэтому граф по земле путешествовал на обычном полумагическом авто. Кое-где внизу блестели изумрудные и голубые горные озера. Красота! А еще спустя часа полтора дорога начала спускаться, и я разглядела полоску моря. «Море!» – обрадовалась я. «Нам ведь туда?» «И верно, туда». ответил Ронер и мельком поглядел в зеркало заднего вида. Едут ли за нами Гайд и Гизелия? Они ехали, и никаких происшествий не было. Видимо, Гизелия так и пребывала в своем новом амплуа. Имение графа как раз на берегу моря. Вскоре мы приехали на границу графских владений. И даже я при своем небольшом магическом опыте Оценила, какая здесь шикарная защита, обширные угодья, что от гор спускались к морю, шикарный особняк и сады. Все это накрывало что-то вроде купола, упругого, но ощутимого. Если бы Гизеля была нашим преступником, то точно не пробралась бы, несмотря на всю драконью силу. Мы свернули на хорошую проселочную дорогу, и она вывела нас к воротам. И тут. Из-за ближайшего дерева выскочил сам граф Майрон. В сюртуке и с тростью в руке. Не дожидаясь, когда мы выйдем, он бросился открывать мне дверь. «Приехали, наконец!» Нездоровой сказал он. Видимо, о хороших манерах он забывал не только во время путешествий, но и у себя дома. Очень такой непринужденный график. «Как же я рад вас видеть, дорогие мои!» «Пока ничто не предвещает неприятностей», — подумала я и оперлась на руку галантного графа, выходя из машины. Но почему-то стало немного тревожно. Интуиция подсказывала, что этот курорт принесет нам не только отдых, о котором мы так мечтали, но и что-то еще. «Так, мастер Ронер!» Вы писали, что с вами будет еще одна дама, заинтересованно сказал граф. Где она? Чтобы я смог засвидетельствовать ей свое почтение. Но засвидетельствовать его путем открывания двери граф не успел. Гайд и Гизеля уже вылезли из машины. И Гизелия, скромно опустив глаза, сделала графу Книксин. О, Боже! — воскликнул граф, разглядывая огромного гайда и крошечную драконицу подле него. «Не будете живо утверждать, что ваши спутники — просто маги-люди!» «Вполне закономерная реакция, ведь мы договорились, что прятать от графа природу гайда и Гизели не будем». «Не будем!» — вежливо, но с легкой усмешкой ответил Роннер. «Ему, как известно, палец в рот не клади!» «Если вы, любезный наш хозяин, не будете скрывать от нас истинные причины вашего приглашения!» «Хм!» – усмехнулся граф совершенно безлобно и с уважением поглядел на Ронора. «Да, вас не провести! Причины, несомненно, есть, и я не буду откладывать объяснения в долгий ящик, а пока...» «Потрясающе! Ведь это же девушка-дракон!» Я первый раз встречаю представительницу вашего несравненного племени, восторженно воскликнул он и кинулся целовать Гизелии руку. Знак почтения наша панька принялась безупречно вежливой улыбкой и заверила графа, что тоже очень рада знакомству. Ах, позвольте мне предложить вам свой локоть и лично проводить вас в мои владения. Продолжил суетиться вокруг гизели граф. Если, конечно, ваш спутник не возражает. Граф обернулся к Гайду, видимо, очухался от первого восторга и счел, что два разнополых дракона вполне могут оказаться парой. Гизеля, моя невеста, а не жена», – процедил Гайд. «Пока я не могу запретить ей опираться на руку гостеприимного мужчины». Последнее словосочетание Гайд практически прорычал. Мы с Ронаром и графом переглянулись, а в лице Гизелии блеснуло удовлетворение. Тем более, что мы отложили свадьбу на неопределенный срок. По правде говоря, мой жених отложил. Мила улыбнулась на графу и взяла его под руку. О, а я должен признаться, не женат! Разведен уже пятьдесят лет! сообщил граф Гизелии. С энтузиазмом. и весьма многозначительно. Со стороны гайда послышалось вполне отчетливое «рррррррр». И все же, куда важнее эти самые его причины, а не подчеркнутый интерес к нашей рыжей драконице. Тихонько сказал мне Ронор, когда мы, тоже под руку, отправились вслед за графом гизели и фыркающим, дрычащим гайдом. А когда спустя четверть часа путешествия по парадной дорожке и не менее парадной лестнице особняка молчаливый слуга магически распахнул перед нами дверь в приятную гостиную, Ронар сразу напомнил графу. «Помнится, вы не хотели откладывать объяснение в долгий ящик, любезный граф». «Ах, да», — сказал граф, поцеловал руку Гизели и, наконец, отпустил ее. Гайд тут же нарисовался рядом и крепко сжал ее локоть своей ручищей. «Что же, действительно не будем откладывать. У меня и верно есть для вас сюрприз. Вы ведь не будете возражать против обеда в компании еще одних моих гостей?» Он жестом пригласил нас к двери на другом конце гостиной, и она открылась перед нами. «Проходите, не стесняйтесь!» гостеприимно сказал граф. «Вначале, думаю, вы, мастер Ронер и миледи Рита. Вас ждут». Мы с Ронером изумленно переглянулись. Я крепче взялась за его локоть, и мы шагнули в соседнюю комнату. Там, разглядывая картину на стене, стояла высокая стройная женщина в темно-синем узком платье. А рядом с ней темноволосый мужчина в изысканном камзоле. Я моргнула несколько раз, решив, что мне чудится. Нет, они никуда не делись. «А ведь Самбора поблизости нет!» прошептала я, опираясь на Ронора. «Нет!» процедил он. «На этот раз она настоящая и совершенно не похожа на мертвеца. В этот момент...» Арина с улыбкой обернулась к нам. «А вот и вы, мои дорогие! Как же я соскучилась!» В этот же момент Снуди, летевший чуть позади нас, радостно загавкал, потом завизжал и стрелой помчался мимо меня. Кинулся в руки Арене. Она радостно рассмеялась, погладила пса и устроила у себя на плече. Он повизгивал и преданно лизал ей ухо. Осуждать пса я не могла. В конечном счете, Арина была его настоящей хозяйкой. Она взяла его щенком, воспитывала. Да, и бросила она его тоже. Но такова природа собак. Хозяева поступают с ними по-свински, а они продолжают хранить верность. И крылатый снуди не исключение. Но от его радости мне стало еще горше. И я, или Ронер, не собаки. с нами так не получится арина же двинулась к нам видимо чтобы заключить в объятия нас с ронором сразу обоих не иначе мы синхронно отодвинулись как то резко и инстинктивно нет не потому что боялись будто это воскресший мертвец а потому что обида и горечь тисками сжали горло арина остановилась и сокрушенно покачала головой Я же в тот момент испытывала огромное желание придушить ее. Вот ведь, все-таки она всех провела. Были моменты, когда я думала, что все это – ее смерть и завещание, фирменный розыгрыш от Аринки-мандаринки, авантюристки-хулиганки. Но все же поверила в ее смерть, оплакивала ее в душе, вспоминала свое детство и ее роль в нем, скучала в конце-то концов. А сейчас оказалось, что все же это был розыгрыш. Непонятно как, но устроенный ею розыгрыш. Или еще какая-то комбинация, нужная именно ей. И это было очень обидно. Как можно настолько не думать о чувствах близких людей? Ладно, я. Я не видела ее десять лет. Отвыкла. Но Ронар, Ронор... который испытывал к ней искреннюю привязанность, который видел ее мертвое или какое там тело, хранил ее, оплакивал и переживал потерю по-настоящему. Я бросила быстрый взгляд на мужа. Лицо его ничего не выражало, казалось каменным, как у статуи. Только в искривившихся уголках губ читалась горькая усмешка. «Да, Арина!» «Так просто не получится!» Усмехнулся он жестко. «Мы похоронили тебя. В сердце и по-настоящему. Тебе придется очень хорошо все объяснить, если ты хочешь воскреснуть для нас по-настоящему и сохранить дружбу с нами, по крайней мере, со мной». «Вот этого я и боялась! Ты бываешь такой жесткий!» Вздохнула Арина. «Разумеется, я все объясню, и вы поймете меня!» Продолжила она, теперь уже горячо. «Обязательно поймете! Но прежде позвольте обнять вас, мои дорогие. Рита, милая моя, я ведь столько лет тебя не видела, племяшечка моя маленькая!» «Потом, тетя Арина», — сказала я как можно спокойнее. «Конечно, я рада!» И уверенно все рады видеть тебя живой. Но знаешь, это больно. Спокойствие слетело с меня одним махом. Как тебе не стыдно? Мы ведь оплакивали тебя. Мне даже в голову не приходят причины, по которым можно устроить такую жестокую шутку. Мы обнимемся потом, если нас устроят твои объяснения. Арина опустила взгляд и вздохнула. Потом поглядела на Гайда с Гизелией, которые вошли и встали рядом с нами. Гайд так ижимал свои ручищи ладошку невесты, а в его лице стояло искреннее возмущение. Но, как известно, Гайд душка, кроме баталий с гизелией. Поэтому можно было не опасаться, что сейчас он обернется драконом и подпалит эту авантюристку. Ну хоть ты-то, Гайд! Сказала Арина. «А что я?» Фыркнул дракон. «Я тоже рад тебя видеть живой и... процветающий. Но мне обидно, что ты так с нами поступила. Я ведь считал тебя другом!» «Эх ты, Арина!» Дракон поморщился и махнул рукой. «Хотела умереть, так сказала бы нам!» «И вы, граф!» «Хороши!» – обернулась я к нашему хозяину, который оперся на обеденный стол одной рукой и стоял, добродушно усмехаясь и словно бы считая ворон на потолке. «Вот, значит, почему вы нас так вызывали? Чтобы устроить это свидание!» «Да!» – улыбнулся он. «Признаюсь, мы с миледи Арины и милордом Таабрином – старинные приятели!» Я рассказал им о встрече с вами на земле, и миледи Арина попросила моей помощи, чтобы я организовал свидание с вами. Ведь возвратиться в Артор они сочли недопустимым. А вам уже пора узнать правду и перестать горевать по ней». «Милордом Таубрином?» – нахмурился Ронор. «Ах, да! Простите меня, господа!» – улыбнулась Арина, как ни в чем не бывало. видимо, решила придерживаться такой линии поведения. Слишком хорошо, должно быть, знает, что ее солнечная улыбка никого не оставит равнодушным или сердитым. И верно, глядя на эту солнечность и непринужденность, я чувствовала, как желание обижаться на нее стремительно уменьшалось. «Мой единственный и любимый муж, граф Таобрин Саммер. Таобрин — это они». «Те, о ком мы столько говорили! Наши друзья и наследники!» Молчаливый брюнет выступил из-за ее спины и кивнул нам. Хм, да!» — усмехнулся Ронер, хоть и ответил кивком на приветствие еще одного графа. «А ведь вас тоже похоронили!» «Арина очень горевала по вам, но, видимо, недостаточно, чтобы понять, какую боль испытывают те, кто потеряет ее!» или чужая боль переживается легче, миледи Арина. Не правда ли? Это был прежний Ронар, Жесткий, насмешливый, едкий. Такой, каким он был со мной в самом начале. И сейчас я не осуждала его за это. Двое воскресших заслуживали порцию яда. За тот яд, что разливался по нашим жилам, когда мы горевали по Арине. Готовились вступить в вынужденный брак, Воевали друг с другом. «Господа, я понимаю ваше недовольство», — вежливо произнес милорд Таубрин. «Но поверьте, у нас с Ариной были веские причины, чтобы умереть. Майрон, может быть, мы приступим к обеду, а заодно позволим Арине рассказать гостям всю историю?» «Говорят, еда поднимает настроение и помогает смириться с неприятностями нашей действительности». «Несомненно! Прошу!» – обрадовался Майрон. Махнул рукой, и на обеденном столе начали сами собой подниматься крышки над вкусно пахнущими блюдами. Графинчик с красной жидкостью заскользил над скатертью, разливая свое содержимое в высокие бокалы. «Думаю, слуги нам сейчас не нужны. Обойдемся умной посудой!» – улыбнулся граф, снова приглашая нас за стол. «Прошу, совместная трапеза сближает. Я буду счастлив, когда вы, все дорогие друзья, примиритесь друг с другом. Если обед – единственный способ узнать правду, то мы останемся», – спокойно и жестко сказал Ронер. «Правда, в общих чертах она мне уже ясна. Арина, ты, вероятно, решила предпочесть своего воскресшего мужа, при этом не хотела обделить счастьем». и меня. тут ты и племянница пригодилась. «Ты всегда был умным и проницательным, даже слишком!» Так же жестко ответила она. «Кстати, мог бы поблагодарить меня, вместо того, чтобы кривить губы. В конечном счете, если бы не моя смерть и завещание, ты бы никогда ее не встретил».